высыпаясь, смотрю на календарь. 4 дня до посадки. То есть проспал все свои дежурства. Укоризненно гляжу на Мириамочек, потом на соседние саркофаги с пятой корой и Мантан. Кто же тогда дежурит? Отец, не ругайся. Мы отлично совсем справились. Зачем вам время на дежурствах терять? Когда мы всё равно не спим. Ты только заступись за нас перед монтажником. Что вы с ним сделали? Ничего, смеются. А дежурил первый день, лёг спать, вот и спит до сих пор. Монтан висит 5 тонн. 2 мирямы до да 4 ремонтных кибера. Как же они его до саркофага дотащили? Лебёдка из-за хвост. Лучше не спрашивать. Плакали мои планы заняться теорией сферического 0Т в спокойной обстановке. И шестое чувство в анабиозе не восстановилось. 0Т по-прежнему не слышу. На губу посажу. Гальюн драять будете, все бич сошлю. «Снег убирать! Брысь!» Сестренки выскакивают в коридор. Навожу уши на дверной проем. «Гадский папа!» — слышу фразу, произнесенную в полголоса, но с чувством. «Даже спасибо не сказал!» «Дети! Совсем еще дети!» «В угол поставлю!» — кричу я в коридор и переключаю саркофаг коры на пробуждение. Монтана разбужу последним, иначе сестрёнкам и на самом деле не поздоровается детский сад